Глава 70. Бункер 18. Вода в кастрюльке на плите шумно кипела, источая пар.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 И теперь ты сам понимаешь, почему некоторые вещи должны быть похоронены. Любопытство может раздуть тлеющие угольки и спалить бункер дотла. Он уставился на свои ботинки. Я сложил картину из кусочков, примерно как и ты. Просто узнав то, что нам следует знать для этой работы. Вот почему я выбрал тебя, Лукас. Ты, да еще несколько, ну буквально считанные единицы, имеют представление о том, что хранится на серверах. «Ты уже готов знать больше. Можешь представить, что станет, если ты расскажешь что-либо из этого одному из тех, кто работает в красном или зеленом комбинезоне?» Лукас покачал головой. «Знаешь, такое уже случалось. Именно так погиб десятый бункер. Я сидел там», — Бернард показал на кабинетик с книгами, компьютером и шипящей рацией. «Слышал, как это происходило». Ученик моего коллеги оттуда транслировал свое безумие всем, кто мог его слышать». Лукас рассматривал настоявшийся чай. Несколько чаинок крутились в потемневшей воде, а остальные так и не сумели вырваться из заключения в ситечке. «Вот почему настройки радио блокированы», — сказал он. «И по той же причине мы запираем тебя». Лукас кивнул. Он подозревал это. «А как долго вас тут продержали?» Он взглянул на Бернарда и отчетливо вспомнил, как шериф Биллинг осматривал пистолет, когда к нему приходила мать. «Они что, подслушивали разговор? А если бы Лукас ляпнул что-то не той, его и мать застрелили бы?» «Я провел здесь чуть больше двух месяцев, пока мой наставник не решил, что я готов и что я усвоил и понял все изученное». Бернард скрестил руки на животе. «Мне искренне хотелось бы, чтобы ты не задавал этот вопрос»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 Да, мы уцелевшие, насколько нам известно. Трудно представить, чтобы кто-то еще оказался настолько же хорошо подготовлен. Но все-таки вероятность есть. Ведь прошло всего 200 лет. 200! Лукас прислонился к стойке. Он приподнял кружку, но запах мяты утратил свою магическую силу. Значит, 200 лет назад мы решили... Они... Бернард наполнил свою кружку кипятком. Они решили...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 Лукас плюнул. Он подошел к раковине, вытащил ситечко из кружки и положил на нержавейку, чтобы из него вытекли остатки чая. Отхлебнул осторожно, чтобы не обжечься. «Вы сказали не включать нас, но теперь мы часть всего этого». «Нет». Бернард отошел от плиты и встал перед небольшой картой мира, висящей над нишей с обеденным столиком. «Мы не принимали никакого участия в том, что натворили эти сволочи». «Если бы я добрался до тех, кто это сделал, если бы я оказался в одной комнате с ними, я убил бы всех до последнего!» Бернард шлепнул по карте ладонью. «Убил бы! Голыми руками убил!» Лукас промолчал и не шевельнулся. «Они не оставили нам шанса!» «Все это не то, чем кажется!» Он обвел рукой комнату. «Это тюрьмы! Клетки, а не дома!» Предназначены не для того, чтобы защищать нас, а чтобы заставить под угрозой смерти воплощать их представления. Их представление о чем? О мире. О мире, в котором все люди одинаковые, в котором в каждого из нас вложено слишком много, чтобы тратить наше время на войны, чтобы расходовать ресурсы, охраняющие одни и те же ограниченные ресурсы. Он поднял кружку и шумно отхлебнул. Таково мое предположение, во всяком случае. После десятилетий чтения. Те, кто сделал это, возглавляли могущественную страну, которая начинала распадаться. Они предвидели конец, свой конец, и это напугало их. Когда их время начало истекать, не забывая, что это тянулось десятилетиями, они решили, что у них остался единственный шанс сохранить себя. Сохранить то, что они называли своим образом жизни. И потому они запустили этот план. В полной тайне... Но как? Бернард сделал еще один глоток, причмокнул и вытер усы. Хм, кто знает. Не исключено, что в такое попросту никто не мог поверить. Ну или наградой за сохранение секретов стало включение в число избранных. Они тайком изготавливали все необходимое на таких огромных заводах, что ты и представить не можешь. Делали бомбы на предприятиях, которые, как я подозреваю, были частью всей этой схемы, и никто ни о чем не знал.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 Бернард рассмеялся и снял с языка прилипшую чаинку. «У них не было читов!» «Нет! И их способ заставить людей молчать работал безотказно. Их убивали!» «Своих же людей!» Лука оглядел комнату, гадая, в какой из коробок находится книга с этой историей. «А мы тоже способны убивать, чтобы хранить секреты!» Лицо Бернарда посуровило. «Когда-нибудь...» Когда ты сменишь меня, это станет частью твоей работы. Лукас ощутил резкую боль внутри, когда начал догадываться, на какую работу согласился. По сравнению с таким, убивать людей из винтовок казалось честным делом. Не мы создали этот мир, Лукас, но его выживание зависит от нас. Ты должен понять. «Мы не можем изменить того, что есть», – бормотал Лукас, – «а только то, что будет». «Мудрые слова».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 Они ни в чем не виноваты, а лишь смирились с тем, что унаследовали, играя в извращенную игру с гнусными правилами и держа почти всех в неведении и под замком. Кто эти люди, черт побери? Может ли он представить себя одним из них? И как Бернард не понимает, что тоже стал одним из них?